Суббота, 3 июня. Сейчас, выходя из своей уборной, я суеверно испугалась. Я увидела сбоку женщину в длинном белом платье, со свечой в руке, грустно наклоненной головой, похожую на призрак немецких легенд. Разуверьтесь, это было не что иное, как мое отражение в зеркале. О, мне страшно, я боюсь, что последует какой-нибудь... Физическое нездоровье из-за всех этих нравственных мучений. Почему все обращается против меня же? Господи, прости меня, что я плачу. Есть люди несчастнее меня. Есть люди, которые терпят недостаток в хлебе. Между тем, как я сплю на кружевной постели. Есть люди, которые ранят свои босые ноги о камне мостовой. Между тем, как я хожу по коврам. Есть, которым кровом служит только небо, Между тем, как надо мной голубой атласный потолок. Быть может, Господи, ты меня наказываешь за мои слезы? Так сделай так, чтобы я более не плакала. Ко всему мной уже выстраданному присоединяется еще личный стыд, Стыд за мою душу. Граф А просил ее руки, но этому воспротивились. Он раздумал и ретировался. Видите, как вознаграждаются добрые поры? О, если б вы знали, какие отчаянные чувства овладели моим существом! Какая невыразимая тоска охватывает меня, когда я гляжу кругом! Все, до чего я дотрагиваюсь, вянет и разрушается. И снова работает воображение. Снова, мне кажется, я слышу. Граф А просил ее руки, и так далее, и так далее. Воскресенье, 4 июня. Когда Христос исцелил Бесноватого, ученики спросили его, почему те, которые пробовали исцелить его, не могли этого сделать. Христос отвечал им, это из-за вашего неверия. Потому что истинно говорю вам, если бы вы имели веру с горчичное зерно и сказали бы этой горе «перейди сюда», она перешла бы, и ничего не было бы невозможного для нее. Читая эти слова, я как бы прозрела и, быть может, в первый раз поверила в Бога. Я поднималась, я не чувствовала себя. Я складывала руки, я поднимала глаза, я улыбалась, я была в экстазе. Никогда, никогда не буду я более сомневаться. Не для того, чтобы заслужить что-нибудь, но потому что я убеждена, потому что я верю. До двенадцати лет меня баловали, исполняли все мои желания, но никогда не заботились о моем воспитании. В двенадцать лет я попросила дать мне учителей, Я сама составила программу. Я всем обязана самой себе. Вторник, 6 июня. Я отрицаю любовь этого человека, потому что он ничего не сделал ради этой любви. И если ему даже угрожали лишить его наследства, проклясть его, могло ли это помешать ему написать мне? Нет-нет, это подлец. Четверг, 8 июня. Философские книги потрясают меня. Это продукты воображения, поворачивающие все вверх дном. Читая много, со временем я к ним привыкну, но теперь у меня дух захватывает. Когда мною овладеет лихорадка чтения, я прихожу в какое-то бешенство, и мне кажется, что никогда не прочту я всего, что нужно. Я бы хотела все знать, голова моя готова лопнуть, и я снова, словно окутываюсь плащом пепла и хаоса. Я спешу, как сумасшедшая, читать Горация. О, когда я только подумаю, что есть избранные, которые веселятся, двигаются, наряжаются, смеются, танцуют, пляшут, любят, которые наконец предаются всем прелестям светской жизни, а я я плесневею в Ницце. Я остаюсь еще довольно рассудительной, пока не думаю о том, что живу только один раз. Нет, вы только подумайте, живу только раз, и жизнь так коротка. Когда я подумаю об этом, то становлюсь безумной, и мозг мой кипит от отчаяния. Живешь только раз, а я теряю эту драгоценную жизнь — запрятанное дома, никого не видя. Живешь только раз, а мне еще портят эту жизнь. Живешь только раз, а меня заставляют недостойно терять мое время. Одни все бегут и бегут, они уже никогда не вернутся, они все укорачивают мою жизнь. Живешь только раз. И неужели жизнь без того короткую нужно еще укорачивать, Портить, красть, да, красть подлыми обстоятельствами. О, Боже! Суббота, 10 июня. Знаете ли, сказал я доктору, что я харкую кровью и что надо меня лечить? О, сказал Валицкий, домашний врач Башкирцевых, если вы будете продолжать ложиться каждый день в три часа утра, у вас будут все болезни. «А почему я ложусь поздно, как вы думаете?» «Потому что мой ум неспокоен. Дайте мне спокойствие, и я буду спокойно спать». «Вы могли получить его. У вас был случай в Риме?» «Какой? Вы ходили бы замуж за А, не меняя религии?» «О, друг мой Валицкий, какой ужас! За такого человека, как А? Подумайте, что вы говорите». За человеку, у которого нет ни убеждений, ни воли, какую глупость вы сказали. О, как это возможно! И я тихонько засмеялась. Он не приезжает, не пишет, продолжала я. Это бедный ребенок, значение которого мы преувеличили. Нет, голубчик, это не человек. И мы ошибались, думая иначе. Я сказала. Эти последние слова также спокойно, как говорила, в продолжении всего разговора, так как была убеждена, что говорю правдиво и верно. Я вернулась к себе, и мой ум как бы сразу осветился. Я поняла наконец, что я была не права, позволив себе поцелуй хотя бы и один, назначая свидание на лестнице, что если бы я «Не пошла ни в коридор, никуда бы то ни было, если бы я не искала тет-а-тет, -тет, этот человек имел бы ко мне больше уважения, а у меня не было бы ни досады, ни слез». «Как я себе нравлюсь, когда так рассуждаю!» «Как я мила!» Париж, 1877 год. «Всегда надо держаться этого принципа. Я от него удалилась, я сделала глупость» происходящую от привлекательности новизны, от того, что легко воодушевляюсь от моей неопытности. О, как хорошо начинаю я все понимать! Что делать, мои милые друзья? Молодость заставляет делать ошибки. А, научил меня поведению с ухаживателями. Век живи, век учись. Как я ясно вижу, как я спокойна. Я совсем больше не испытываю любви. Каждый день я буду выезжать, веселиться, надеяться. Я пою миньоны, и сердце мое полно, как прекрасна луна, отражающаяся в море, как восхитительно ница Вторник, 13 июня. Я, которая хотела бы сразу жить семью жизнями, живу только четвертью жизни. Я скована. Бог жалится надо мной, но я чувствую себя такой слабой, и мне кажется, что я умираю. Я уже сказала, что или я хочу иметь все то, что Бог дал мне понять, и тогда я буду достойна достигнуть всего этого, или я умру. Но Бог, не будучи в состоянии дать мне без несправедливости все, не заставит жить несчастную, которую он дал, понимание и желание обладать тем, что она понимает. Бог не без намерения создал меня такую, как я есть. Он не мог дать мне способность все видеть только для того, чтобы мучить меня, ничего не давая. Это предположение не согласуется с природой Бога, которой есть сама доброта и милосердие. Я буду иметь все или умру. Пусть он делает, как знает. Я люблю его, я в него верю. Я его благословляю, я умоляю его простить мне мои дурные поступки. Он дал мне это понимание, чтобы удовлетворить его, если я буду достойна. Если я не буду достойна, он пошлет мне смерть. Среда. 14 июня Кроме торжества, которое я доставляю этому итальянскому мальчишке и которое так мучит меня, я еще предвижу скандал, как результат этого дела. Я не ожидала приключения такого рода, я не предвидела ничего подобного, я никогда не воображала, что такая вещь может случиться со мной, я знала, как это случается. Но я этому не верила. Я не отдавала себе в этом отчета, как не дают себе отчета в смерти, не видав никогда смерти. Суббота, 24 июня. Я ждала, чтобы меня позвали к завтраку, когда совсем запыхавшийся доктор пришел сказать мне, что получено письмо от Пьетро. Я очень сильно покраснела и, не поднимая глаз от книги, которую читала, сказала «Хорошо, хорошо. Что ж он там пишет? Ему не дают денег. Впрочем, я не знаю, вы сами увидите лучше». Я очень удерживалась, чтобы не спешить спрашивать. Мне было стыдно выказать столько интереса. Против обыкновения я была первая за столом. Я ела с нетерпением, но ничего не говорила. «Правда, что сказал мне доктор?» Наконец спросила я. «Да», — ответила тетя. «А», — ему написал. «Доктор, где письмо?» «У меня. Дайте его мне». Это письмо помечено 10 июня, но так как «А» написал просто в Ниццу, то оно пропутешествовало по Италии, прежде чем пришло сюда. Я употребил все это время, писал он, на то, чтобы упросить моих родителей отпустить меня сюда, но они положительно не хотят слышать об этом. Так что ему невозможно приехать, и ничего не остается, кроме надежды в будущем. А это всегда неверно. Письмо написано по-итальянски, и все ждали от меня перевода. Я не говорю ни слова, но с офицированной медлительностью. Подбираю шлейф, чтобы не подумали, что я убегаю. Выхожу из комнаты, прохожу сад со спокойствием на лице, садом в сердце. Все, что я видела и слышала в Риме, приходит мне на ум. И, думая об этом странном смешении благочестия, разврата, религиозности, низости, подчинения, разнузданности, неприступности, высокомерной гордости и подлости, я говорю себе. В самом деле Рим — город единственный в своем роде, странный, дикий и утонченный. Все в нем отличается от других городов. Словно находишься не на земле, а на другой планете. И действительно, Рим, имеющий баснословное начало, баснословное процветание, баснословное падение, должен быть чем-то поражающим и в нравственном, и во внешнем отношении. Это город Бога, или вернее город попов. С тех пор, как там король, все там меняется. Но только у мирян. Попы всегда одинаковы. Поэтому-то я ничего не понимала из того, что говорил мне А. И я всегда смотрела на его дела, как на сказки, или на нечто совсем особое. Между тем это было, как все время. Нужно же мне было напасть как раз на жителя Луны, древней Луны, древнего Рима, хочу я сказать, на племянника кардинала. Ба, это интересно для меня, так как я люблю необыкновенное. Это оригинально. Нет, все-таки все это страшно, и Рим, и римляне. Вместо того, чтобы удивляться, я лучше расскажу, что я знаю о Риме и римлянах. Это гораздо удивительнее, чем мои удивления и восклицания. Знаете, когда шесть лет тому назад Пьетро почти умирал, Мать заставляла его есть бумажные полосы, на которых было написано без счету «Мария, Мария, Мария» — это для того, чтобы Богородица исцелила его. Быть может, поэтому он и был влюблен в Марию, хотя и очень земную. Кроме того, вместо лекарств его заставляли пить святую воду. Но это еще ничего. Мало-помалу я все вспомню, и тогда обнаружатся крайне любопытные вещи. Кардинал, например, недобр, и когда ему сказали, что племянник его на исправлении в монастыре, он смеялся, говоря, что это глупость, что 23 человек не сделается умнее, просидев 8 дней в монастыре, что если он покажется исправившимся, значит, ему надо денег. Пятница, 30 июня. Мне жаль стариков, особенно с тех пор, как дедушка совсем ослеп. Мне так его жалко. Сегодня я должна была освести его с лестницы и накормить. Он совестится вследствие особого рода самолюбия и желаний всегда казаться молодым, так что надо было обращаться с ним с большой деликатностью. Действительно, он принимал мои услуги с благодарностью, потому что я их предлагала с бесцеремонной, но нежной настойчивостью, которой нельзя противиться.